— А вот и дождались, сударыня, — подхватил Василий Иванович. — Танюшка! — обратился он к босоногой девочке лет тринадцати в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери. — Принеси, барыне, стакан воды на подносе, слышь, а вас, господа, прибавил он с какой-то старомодной игривостью, позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.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 — То есть рядом с баней поспешно купил Василий Иванович. — Теперь жилеты. Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь, а ты, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. — Сум куки. Каждому свое латинский. — Вот тебе на...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 — И без говядинки обойдемся, но нет и суда нет. Бедность, говорят, не порог. — Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий. — И не его, а матери душ, помнится, пятнадцать. И все двадцать две, с неудовольствием заметил Тимофеич. Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василий Иванович.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 мы в каком захолустье живем. Я напротив того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь по возможности не зарасти, как говорится, мхом, не отстать от век. Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в в комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху. Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю из полу. Я считал это своим долгом. Самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом. Я говорю о науках, об образовании.